Только теперь Вивьен увидел в его руках довольно крупное распятие с изображением Спасителя. Ренар мрачно пронёс его по комнате и повесил на стену позади доборда на заранее заготовленный гвоздь. Архиепископ почтительно отошёл, чтобы арестант мог видеть распятие, и осенил себя крестным знамением. Затем он сосредоточил терпеливый, всё ещё полный сострадания взгляд на Вивьене.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 "Мыслино произнёс Вивьен, тут же одёрнув себя: "Не смей". Тем временем взгляд его невольно упёрся в распятие на стене, и в голове эхом зазвучали слова Деборда: "Посмотри, кого ты предаёшь". Только теперь Вивьен оценил весь смысл своего положения.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 приказал себе Вивьен, надеясь, что его выдержки хватит. Последовали новые удары, один за одним ещё 10. Теперь Доборд ни напоминал ему после каждого, что ему нужно начать считать с номера 1. Он предпочтал делать это через 10 ударов. Вивьен закусил губу. Он старался изворачиваться, чтобы уходить от ударов, но плети палачаны достигали его, нещадно рассекая кожу на спине.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 Удары продолжались под периодические слова деборда о том, что вся сотня ещё впереди. Ивэн не знал на каком подсчёте взмахи плети первый мучительный стон всё же прорвался наружу из его груди. В какой-то момент он сбился со счёта, и вместо числа внутренний голос его произнёс отчаянно: "Боже, как больно!"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 И ты ждёшь, пока эти измученные души попросту проклянут тебя от боли? И тогда ничто! Достойны мук ада, потому что отреклись от тебя под пыткой. Будь ты проклят! Ты ужалец! Крик боли заполнил допросную комнату, и пытка действительно превратилась в агонию, когда очередной росчерк плетей погрузился глубже в уже имевшуюся кровоточащую рану.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 Тот самый, что пытается прорваться наружу в моменты самого сильного гнева. Они все достойны проклятия. Посмотри на деборда. Стоит и приказывает истязать тебя, а сам будто блаженный. Эренар, разве он не мог бы сделать хоть что-то, чтобы это остановить? Он не делает ничего. Куда ещё епископа Лоран? Сеем на тебя плевать, как и Лизи там в Кане. Она живёт счастливо и не вспоминает о тебе нежность в ласках другого мужчины. Всё, что в тебе теперь важного это признание в ереси. Бог допускает это, потому что ему тоже плевать. Будь они все прокляты.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 Рука её загорелая, явно часто бывавшая на солнце, с какими-то чёрными рисунками на коже. Что это было? Прошлые жизни? Вправду? Следующий удар был таким болезненным, что вновь заставил Вивьену заорать и отвлечься от мучительных вопросов. Но даже крик не заглушил этот странный голос в голове. Ты помнишь?